«Девять. А как продвигается ваша работа, мистер Коулман?» — поинтересовался Дан. Изабель и Кел удалились на час в свою комнату перед поздним ужином. Коулман сидел в гостиной с раскрытым на коленях блокнотом, когда в комнату зашел Дан. Закрыв блокнот, Коулман ответил «Моя работа все еще пребывает на ранней стадии». Не покажусь ли вам бесцеремонным, проговорил Дан, усаживаясь на стул рядом с Коулманом, если спрошу, что за сюжет в ней. Вовсе нет, ответил Коулман. Хотя должен предупредить вас, что по большей части интерес к моей литературе проистекает в связи с ее исполнением, но не с ее замыслом. Вы оказываете себе медвежью услугу. Прошу меня извинить, у меня ужасная память на название подобных вещей. Но ваша история о человеке, преследуемом призраками семьи, которой у него никогда не было, показалась мне весьма оригинальной. «Неизведанная страна», — сказал Коулман. «Что ж, благодарю вас. Произведение, над которым я работаю сейчас, выдержано в том же ключе. Речь в нем идет о человеке, который вследствие полученного в бою ранения утратил способность чувствовать. Он ученый, и посвящает свои устремления пониманию природы или источника человеческих чувств. Это побуждает его к тому, что он ставит серию ужасных экспериментов над парой невинных людей, обратившихся к нему за помощью. «Потрясающе!» — сказал Дан. «Вы представляете ученого злодеем. Не столько злодеем, сколько, я бы сказал, мономаньяком. Конечно, его неспособность чувствовать усложняет дело. Может ли он нести ответственность за свои действия, если он несовершенен в столь фундаментальном стиле? «Да», — ответил Дан, — «я думал, вы хотите сказать, что именно знания, обретение которых он жаждет, образно говоря, мутят воду». «Вот как?» «Полагаю, многое можно простить, если целью является расширение пределов человеческого понимания». «Не уверен», — возразил Коулман. Мне больше кажется, что многие грехи всегда стремились укрыться за фиговым листком знаний. Грех? С удивлением слышу, что вы используете такое праздное словечко. То, что мир называет грехом, мистер Коулман, есть не что иное, как смелость бесстрашного интеллекта следовать своим наклонностям. Мысль, достойная Фауста Гёте. Персонаж, позвольте напомнить, который вознагражден за свое неустанное стремление. «Какое утешение для бедной Гретхен», — заметил Коулман. Дан рассмеялся. «У вас на все найдется ответ, сэр. Мои братья всегда сетовали на это». 10. «Много времени это ведь не займет, не правда ли?» — спросила Изабель. Колман открыл был рот произнести какую-нибудь утешительную банальность, но слова не слетали с языка. Кислый запах, исходивший от Кэлла, распространился по всему дому. Он сказал, «Ваш муж испытывает сильную боль». «Так и есть», — ответила Изабель. «Даже не представляю, как он ее терпит. Но мне бы хотелось, чтобы он терпел ее вместе со мной, а не с мистером Даном. Я скоро потеряю мужа, мистер Колман. Я хочу провести то время, что нам осталось, рядом с ним. Разве мистер Дан не проинформировал вас о том, что будет отбирать у меня мужа на сеансы утром, днем и вечером, что сеансы эти продолжатся целую неделю и конца им не будет видно? Нет, мистер Коулман, не проинформировал. Я предполагала, что наше пребывание здесь продлится несколько дней, не дольше. Я предполагала, что мистеру Дану Потребуется самое большее несколько часов, чтобы подготовить моего мужа к тому, чему суждено произойти. Когда я читала о доме мистера Дана, о живописной местности, где он расположен, о его саде, мне казалось, что приезд сюда станет для нас своего рода прощанием. Вместо этого получается репетиция одиночества, которое мне предстоит познать слишком рано. Ваш муж рассказал вам, в чем суть сеансов. «Рассказал. Насколько я поняла, мистер Дан заставляет его лежать на столе в библиотеке. Затем он определенным образом размещает в комнате несколько своих шаров». «Шаров?» «Предполагается, что они должны помочь Кэллу в процессе». «А в чем суть самого процесса?» — спросил Коулман. «Дан наполняет его голову картинами грядущей жизни?» «Нет, как раз наоборот», — ответила Изабель. Он говорит Кэллу, чтобы тот позволил своему разуму наполниться терзающими его муками. Чего ради? Мистер Дан утверждает, что поскольку боль Кэлла — не что иное, как путь, который выведет его из этого мира в грядущий, необходимо отдаться ей, погрузиться в нее, дабы переход получился плавным. Коулман нахмурился. А ваш муж хотя бы чувствует, что сеансы Данна ему помогают? Когда я спрашиваю его, он настаивает, что так и есть, но видели бы вы выражение его глаз. Подозреваю, что Келл не может смириться с тем, что его сеансы с мистером Даном способны нести что-либо иное, кроме пользы. 11. Саммерленд, Кипсе, 22 июня 1888 года. По словам Данна, не только Гудзон, но и участок реки рядом с Покипсе является местом, где располагаются врата из этого мира в иной. Почему бы и нет? Но, предположительно, в конце 1850-х годов на поверхности воды наблюдались всевозможные явления, о которых сообщалось в местных газетах. Я должен это исследовать. Я так устал, даже странно. Не от каких-то усилий, конечно, а от стресса, вызванного ухудшающимся состоянием Кэллы Эрншоу и воздействия, которое оказывает это ухудшение на его жену. Сегодня вечером она обратилась к Данну с прямой просьбой позволить ей забрать Кэлла и отправиться домой. Дан категорически не согласился, настаивая на том, что им с Кэллом еще предстоит большая работа по подготовке. Он пытался привлечь меня на свою сторону, однако я отказался. Быть может, мне следовало действовать более решительно, настоять на том, чтобы Дан отправил супругов Эрншоу в Эрн Усвоясе. С удовольствием забрался в постель и провалился в сон. Но сочетание воспоминаний последних дней и присутствия воздушного шара, который парит рядом с моим окном, не даёт уснуть. 12. Я намерена забрать мужа и немедленно покинуть этот дом», — заявила Изабель. «Вы мне поможете?» «Да», — ответил Коулман. 13. На краткий миг почувствовалось сопротивление. Затем острие рапиры пронзило оболочку шара. Коулман не мог сказать, чего он ждал, лопнет ли бумажный шар или сдуется» или устремиться по библиотеке, движимой стремительно вырывающимся из него содержимым, но уж только не потока густой черной жидкости, растекшейся по лезвию оружия и закапавшей на пол. Он вогнал клинок рапиры по самую рукоять, так что тот вышел с другой стороны шара, и тотчас, как учил его наставник, извлек его, готовый нанести второй удар. Можно было не беспокоиться. Накренившись вправо, Воздушный шар опускался, и из порезов, сделанных Коулманом, капала темная жидкость. Густая, как патока, она ударялась о мраморные плиты с влажными шлепками. Со сдавленным криком Дан кинулся к стойке с холодным оружием. Коулман пронзил второй шар, сделал шаг вперед и полоснул клинком по оболочке третьего. К тому моменту, когда он услышал за спиной топот туфель Дана, Коулман уже проделал вентиляционное отверстие в четвертом изобретении этого человека. Клинок его рапиры покрывала жидкость, наполнявшая воздушные шары. Она растекалась по полу растущими лужами, вонявшими гнилью. Казалось невероятным, чтобы такое вещество могло каким-то образом поднять шары в воздух. И все же. Коулман повернулся, описав рапирой широкую дугу, поймал удар Дана, и отбил его клинок в сторону. Дан мгновенно оправился, рассек воздух крестом перед собой. Вместо того, чтобы парировать удар, Коулман отступил на несколько шагов. Дан физически был значительно сильнее и выбрал себе оружием тяжелую кавалерийскую саблю. Коулман не слишком высоко оценивал свои шансы на победу в этом поединке. Если бы ему удалось отвлечь Дана от Изабель, которая помогала Кэллу подняться из-за стола и поддерживала мужа, пока тот, прихрамывая, брел к двери библиотеки, то Коулман счел бы свои действия успешными. По правде говоря, его удивила ярость, с которой Дан набросился на него. Несомненно, воздушные шары стоили ему немалых затрат времени и сил, но лицо Дана побагровело, выпученные глаза полыхали яростью. Колман почти не сомневался, предоставь он Дану такую возможность, его хозяин, не задумываясь, воспользовался бы смертоносной силой своей сабли. Движения Дана казались гротескными, едва ли не пародийными, как движения человека, чьи представления о владении саблей были подсмотрены на театральной сцене. Тем не менее, попадя один из его взмахов в цель, результаты окажутся вполне реальными. Дан оттеснил его к краю стола. Пара воздушных шаров сдрейфовала к Коулману, зависла справа от него, ближе к простору дубовой столешницы, на которой, как он успел заметить, были вырезаны ряд за рядом те же символы, что и на бумажной поверхности шаров. Вспарывать оба этих шара необходимости не было, однако трудно было отрицать глубокий прилив удовольствия, сопровождавший это действие. В ответ на очередное оскорбление своего детища Дан зарычал и бросился в атаку. Колман присел, избежав удара в голову, и нанес укол Дану в верхнюю часть правой руки, возле плеча. Дан вскрикнул и отступил на шаг. Дверь библиотеки захлопнулась за и Кэллом. Колман сомневался, что Кэлл протянет хотя бы час, не говоря уже об остатке ночи, но, по крайней мере, он проведет их рядом с женой. Они нераспростёртом на столе в компании шарлатана и его бумажных игрушек. Коулман опустил рапиру. Учащённо дыша, он проговорил, «Ну, полно. Желания миссис Эрншоу исполнены. А наши с вами вопросы мы теперь сможем решить более цивилизованными способами. Приношу извинения за разрушение ваших творений, готов выплатить вам справедливую компенсацию». Чертов идиот!» — выпалил Дан. Он прижимал левую руку к ране, которую нанес ему Коулман. Пальцы блестели алым. Он указал саблей на воздушные шары, подвергшиеся вандализму со стороны Коулмана. «Вы думаете, это произведение искусства? Это клетки!» Опять метафоры? Коулман посмотрел в другой конец комнаты. Шары, которые он проткнул, полуздувшиеся, прилегли на полу, окруженные расползающимися лужами зловонного эхора. В греческой мифологии эхор — кровь богов, отличная от крови смертных. Те, которые он рассек, свисали со стола, выливая на пол свое содержимое. Сквозь прорезанные в оболочках отверстия ему удалось разглядеть нечто — пеструю поверхность, разорванную его клинком, которая и являлась источником вязкой жидкости. Этот слой пронизывали дополнительные отверстия ромбовидной формы размерами от мелкой монеты до ладони. Каждое из отверстий открывалось и закрывалось, пребывая в движении до отвращения знакомым. Поначалу Коулмана шалел смотрел на них, прежде чем к нему пришло понимание. В отверстиях он узнал рты. На мгновение ему почудилось, будто комната вокруг него невероятным образом накренилась. Он поднёс левую руку к колбу. «Боже мой!» Внезапно Дан прыгнул вперед и нанес Колману удар в грудь. Клинок сверкнул белой молнией. На мгновение Колмана, будто вышвырнуло из тела в беспросветное пространство. Когда он очнулся, он стоял на коленях, а Дан ораторствовал. «Правда. Завесы между мирами здесь тоньше. При должной подготовке...» Жителей иного мира можно переманить на эту сторону, пленить и заставить работать. Их физические возможности ограничены, но что же до колоссальных знаний, которые они могут предложить? Однако они весьма прожорливы, к тому же им требуется специализированная диета. Человеческие ощущения и чувства поддерживают их. Чем интенсивнее, тем вкуснее еда. Например, боль, Они находят особенным угощением. Муки умирающего сделают их счастливыми и послушными на несколько дней. «Ваши услуги!» — Колман задыхался. Каждый вздох обжигал грудь белым пламенем. «Некоторые из моих клиентов без сомнения получили удовольствие и утешение от времени, проведенного со мной», — сказал Дан. Здесь от них определенно было больше пользы, чем в любое другое время их жизни. «Очень жаль», — продолжил он, — «я надеялся, что вам, художнику, станет понятна работа, которой я здесь занимаюсь. В мои намерения вовсе не входило, чтобы ваше пребывание закончилось таким вот образом. Но раз уж так вышло и вы лишили моих друзей трапезы, Дан осмотрел шары на краю стола и пару у его подножия. Повреждения шаров, находившихся поближе, оказались не столь серьезными. Действительно, пока Дан говорил, они приблизились к нему. Сквозь прорехи в бумажных клетках Коулман мог видеть множество ртов, глотающих воздух, напомнивших ему голодных рыб у поверхности пруда. Дан договорил, «Ваша попытка проявить галантность...» «Стоило мне больше, чем вы можете себе представить». Рубашка и брюки Коулмана были теплыми, липкими и потяжелевшими от крови, опустошающей его тело. Библиотека вдруг побелела почти до прозрачности, затем вновь обрела очертания. «Как?» — проговорил он. «Как джент... джентльмен, хотел бы я знать, если... если вы...» «Да вы, должно быть, шутите», — сказал Дан, тем не менее склоняясь над Коулманом. Крепко, насколько хватило сил, сжав рукоять, Коулман полоснул по лицу Дана. При этом он почувствовал, будто внутри его самого что-то оборвалось, и из раны на груди хлынул поток крови. Он выпустил рапиру и упал рядом с ним. Тонкий пронзительный крик вырвался из горла Дана. Клинок Коулмана прошелся острием по его глазам, щеки сделались влажными от крови и водянистой влаги из глаз. Он выронил саблю и поднял руки в стороны, будто призывая на помощь некие сверхъестественные силы. Не переставая кричать, Дан врезался в стол с такой силой, что сдвинул его с места. От удара он отшатнулся назад, потерял равновесие и упал. Шары поджидали его их тюрьмы разрушили, существа, которых они сдерживали, вырвались на волю и облепили Дана. В глазах Коулма стоял туман, зрение садилось, но у него сложилось впечатление, что это нечто было скорее жидким, чем твердым, весьма схожим с медузой, если можно провести такое сравнение. Голос Дана возвысился до визга, а затем пресекся. Он вцепился пальцами в массу существ на своей груди, но от этого они еще крепче прилипли к его рукам. С титаническим усилием Дан сел. Губы его складывали слова, которые Колман не мог расслышать. Прежде чем Дану удалось произнести хотя бы несколько из них, одно из существ растеклось по его лицу. Тело его затряслось, как в припадке, а затем опрокинулось навзничь. В наступившей тишине. Колман услышал чавкающие звуки поедавших Дана узников воздушных шаров. Они обладали способностью получать пищу и более непосредственным способом. Библиотека потеряла очертания во второй раз, и когда они вернулись, то сделались менее отчетливыми. Колману подумалось, что крови из его тела вышло больше, чем осталось в нем. «Как странно умереть так быстро» как странно умереть в библиотеке. Впрочем, в каком-то смысле это место столь же подходящее, сколько и любое другое. Он надеялся, что Изабель удалось увести Кэлла из дома. Он слишком долго ждал, чтобы принять ее опасения всерьез и попытаться помочь ей. Он надеялся, что его помощь не обернется против него. Он не особо верил в загробную жизнь, не верил уже несколько десятилетий. Не ошибался ли он в этом, думал Коулман, и спрашивал себя, чего ему теперь следует ждать. Что бы это ни было, он надеялся, что оно не будет голодным. 14. Из читательской энциклопедии Беннета, третье издание. «Коулман. Марк Стивен. 1842-1888» американский писатель-романист и автор коротких рассказов. Коулман родился в Кингстоне, штат Нью-Йорк, и в 18-летнем возрасте уехал учиться в Кембридж. Почти всю оставшуюся жизнь провел за границей, живя последовательно в Лондоне, Париже, Венеции, и затем снова в Лондоне, прежде чем вернуться в долину Гудзона, где провел последние месяцы жизни. Как и Генри Джеймс, с которым его часто сравнивают, Коулман взял в качестве предмета своего изучения опыт жизни американцев в Европе. Однако американцы Коулмана терзаются угрозениями совести и раскаяния в прошлых грехах, личностных и наследственных, и эта его озабоченность связывает его творчество с творчеством Натаниэля Готтерна. Наиболее известный его роман — «Сад Белгрейва», 1879 год повествующая о попытке богатого американца возделывать землю, на которой по велению его предка произошла жестокая резня во время восстания якобитов в 1745 году. Смерть Коулмана печально известна. Он погиб предположительно в результате дуэли со спиритуалистом Перишем Даном, который также был убит в ней.